Алексей Брусницын. Новейший завет. Под любым городом есть подземелья, катакомбы, бомбоубежища, бункеры, метро, на худой конец теплотрассы и канализация. И чем старее город, тем глубже подземелья. Наша московская чёрт знает, где заканчивается, а в каком-нибудь Иерусалиме, например, оно вообще должно вести в ад.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 Последняя тема для разоблачения появилась 2 месяца назад, в конце лета 2035 года. Инфо Один обратил внимание на деятельность международной корпорации от гейм-индустрии Nadyu, предлагающей человечеству следующий продукт. В мозг вживляется нейрочип, при активации которого клиент попадает в виртуальную реальность, где время течёт в несколько раз быстрее, чем на самом деле.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 в девственных джунглях, населённых динозаврами, или в галереях межгалактического круизного лайнера, на грубых досках палубы пиратского корабля или на вощёном паркете бальные залы, закованным в рыцарские доспехи или за рычагами управления танков времён Второй мировой войны, или в ульфийском замке, устроенном среди ветвей гигантского дуба, или в пещере чужих в теле хищника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 Трипы подороже могут растягиваться на месяцы и даже годы. Прознав о готовящемся предложении, Info Odin мгновенно отреагировал серией публикаций, в которых высказывалось следующее основное опасение: многие пользователи вовсе не захотят возвращаться в унылые будни сказцочного зазеркалья, которое вызовет такую зависимость, что они будут проводить там всё своё свободное время.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 Максим, чтобы окончательно развеять сомнения и убедиться в том, что он не один видит сюда, спросил у официанта, когда тот принёс заказ: "Не знает ли он, как называется удаляющийся электроход? Это Путин. Он каждый день в это время здесь проходит".